Глава сорок Усмешка. «Я есть город, город есть я», — тихонько повторил мистер Плесинг пароль от охранного заклинания окружающего поместья основателей Фена. Дверь в стене осыпалась в пол, будто ее никогда и не было. Алхимическое заклинание временного растворения всегда производило на профессора сильное впечатление — даже после нескольких десятков походов до дома, где сейчас обитала Гризельда. Став новой хозяйкой тайного убежища, она сменила все охранные контуры, чтобы кровавый маг вдруг не заявился и не застал ее врасплох. Гримуар Лиходеев, будучи одной из двух книг, созданных Филиппом, был на страже и охотно откликался на любые просьбы ученой. И теперь Эдвин знал почему. Все дело в сосуде, который прятался в недрах большой фарфоровой куклы, которой стала основательница города Фена. Усмешка судьбы. Именно она всегда стояла на том, что люди должны оставаться людьми, каким бы сильным ни было желание продлить жизнь любыми, даже самыми изощренными способами. Теперь же она и сама вынуждена потребляла эссенцию жизни, чтобы не тратить энергию собственной души, а вместе с ней и память. Узнав о прибытии гостя, хозяйка дома вышла его встречать. — Эдвин? — Да, это я. — Ты разве не ушел на занятия? Так почему вернулся? Есть новости? Я права. Макстон объявился. Он и есть суис-шампаль. Кукла, стоящая в проходе, пошатнулась и вынужденно ухватилась за ручку двери в тамбур. «А я знал, что этот суис не прост, чуял!» За спиной хозяйки в воздухе проплыл гримор, шелестя страницами. «Он слишком силен даже для имперской щейки, и что-то в нем не так, что-то не передать!» «Это не главное!» — тихонько проронила Гризельда. «Важно другое. Что ты хочешь мне сказать? Он тебя допрашивал?» Передавал мне весточку или просто хотел использовать, чтобы определить мое местоположение? — Я проверил, слежки за мной не было, — поспешил оправдаться мистер Плюсинг. — Увы, ты не можешь быть в этом уверен на все сто, ведь его навыки за гранью твоего понимания. Это же он, создатель формулы живого фарфора. — Кстати, об этом, — оживился отстраненный градоначальник макстон непрозрачно намекнул что список зашифрован бесполезными ингредиентами и только он знает что означают эти слова а еще ценафлеби архидон бабочка даже не ингредиент он ее записал на полях журнала чтобы сделать подарок уини так я и знала что она бесполезна проворчала кукольница знала а я говорил дело нечисто поддакнул гримуар «Нечисто, слышишь, Лафайет, А оказался прав. «Какой у нас счет на сегодня?» «Ай, отвянь!» — проворчал призрак дома. «Не до тебя сейчас!» Он летал рядом со склянками в алхимическом шкафу и перечитывал название этикеток. «Что будем делать?» — спросил в лоб профессор, оглядываясь на стену за своей спиной. Проход уже давно закрылся, но неприятное ощущение страха вдруг сковало все тело. Будто за алхимической дверью кто-то стоял. Интуиция подсказывала, что это мог быть Суис. Пройдем внутрь, попросил он, побледнев. Я тоже это почувствовала, кивнула Гризельда. Выбора нет, Лафает, пропусти. Нам в любом случае надо поговорить. Так пусть это будет моя территория. А если это кровавый, не согласился дух дома, вдруг Филипп. — Я его заверстучую, мой сосуд на него среагирует. Сегодня нас выследил кто-то другой. Но... — Но... — Лафайет повысила голос кукольница. «Исполняй — Исполняй! Не смея больше возражать начальница, дух дома послушно снял все барьеры и открыл дверь сплошной на вид стене. По мановению руки взору предстала полукруглая вверху арка, а в темноте длинного подземного коридора Блеснули чьи-то глаза. — Здравствуйте, Гризельда Анабель Плесинг, — произнес женский голос из темноты. — С вашего позволения я позову моего хозяина. — Не нужно. Кукла махнула рукой, зажигая верхнее освещение. — Так, так, Флопси Дакер, если не ошибаюсь. Иди сюда, я не кусаюсь. — Откуда мне знать, что вы задумали? — пожала та плечами в ответ и поднесла к губам небольшой свисток, но не успела издать ни звука, когда он осыпался на пол пыльным облачком. За мгновение до того пальцы кукольницы блеснули магией. «Я тебя не убью. Хочу лишь поговорить». «Но за себя я не ручаюсь», — грозно ответила имперская щейка. Она встала в боевую стойку и была готова призвать боевые нити. «В самом деле, Флопси!» Мистер Плюсинг вышел вперед и добродушно махнул рукой. «Мы вам не враги. Давайте поговорим. Мне не о чем разговаривать с той, кто убила моего маэстро. Я его не убивала», — сухо ответила Гризельда. «Но знаю, кто это сделал, прикидываясь мной. Вы лжете? Мне нет смысла лгать. И если ты меня выслушаешь и передашь Макстону все, что я сейчас скажу, быть может, он поймет». Что идет по ложному следу. В противном случае мне придется лишить тебя памяти, чтобы сохранить в тайне местоположение моего убежища, а я этого делать не хочу. И поэтому льете сладкие речи. Едко усмехнулась Флопси. Что бы вы ни говорили, я не поведусь и всегда останусь преданной моему господину. Похвальное решение, но я и не претендую на его место. Хочу лишь знать вашу версию произошедшего в лаборатории. А взамен я расскажу свою. И пусть Суиз сам сделает выводы. Все честно, мне не нужна твоя любовь и признание. Просто выслушай меня». Немного помолчав, ищейка Хмуро заключила. «Если вы все равно желаете передать свою версию случившегося, то почему не позволили мне призвать Суиза сюда? Потому что вдвоем мне будет сложнее с вами совладать, если вы не пожелаете слушать мои аргументы. — Мистер Плесинг — книжный червь. Он мало практикует боевую алхимию, поэтому помощи в драке от него мало. Так что я буду в меньшинстве. А так мы можем поговорить спокойно, без взаимных угроз друг другу. — Что ж, ваша взяла, — согласилась Флопси-Дакер. — Я вас выслушаю, но заходить не буду. Поговорим так, как сейчас. — Нет. — Это исключено! — крикнул витающий позади Лофает. Любой, кто забредет в эту часть подземелья, сможет вас услышать. — А это неправильно. — Мы отойдем подальше, а ты останешься в тамбуре. Обещаю, после окончания разговора тебя отсюда выпустят без всяких условий. Немного посомневавшись, Флопси согласилась с доводами ученой и вышла вперед. А Гризельда, наоборот, отступила к лестнице, и охотно устроилась на третьей ступеньке, не без помощи Плесинга, начиная первой. «Восемь лет назад умерла Уинслян, десять лет назад исчез Филипп, а Макстона убили где-то в этом промежутке, так? Восемь с половиной!» «Не суть», — отмахнулась Гризельда. «В таких величинах важны итоги и выводы, Хотя для вас как ищеек каждая секунда и детали будут значить слишком много. вы слишком зациклены на хронологии, не заглядывая дальше мотивов и целеполагания убийцы и его жертвы. Не надо витиеватых иватых фраз мне нужна конкретика. Филипп даошфена десять лет назад разделил свою душу на две части: одна стала кровавым магом, Куклой, не знающей жалости и жаждущей лишь одного. «Найти бесконечный источник жизни». «Это нам хорошо известно». Плопси, несмотря на сказанное, слушала внимательно, стараясь подмечать каждую деталь, чтобы затем передать слово в слово. «Я была бы признательна, если меня не будут перебивать», проворчала ученая. «Моя память фрагментирована. Душа утратила часть воспоминаний из-за спешности перемещения в сосуд куклы. Я была смертельно ранена». И провела ритуал на последнем издыхании. Пальцы я пожертвовала для ритуала Вианон. А для себя, чтобы стать кукольницей, пришлось жертвовать частью собственной души. Несмотря на желание высказаться, Дакер сделала над собой усилия и промолчала. Так вот, восемь с половиной лет назад Макстон и Уинслиан по-прежнему работали в тайной лаборатории. А я уже полтора года жила в Асторисе желая найти лечение для Вианон, девушки, которая заразилась проказой. — Как это вас оправдывает? — Гризельда не ответила на выпад, продолжив рассказывать. — Место, где я разместила лавку по скупке и оценке гримуаров, оказалось крайне неудачным. Рядом, буквально через узенькую дорогу, располагалась лавка Голспира, того самого алхимика, который впоследствии и стал меня преследовать. Он был преданным псом кровавого мага, организовал подполье, где и зародилась идея создать братство Муамбала, чтобы питать своего господина чужими жизненными силами. Десятки лиходеев были вхожи в подземелье Асториса, там кипела страшная преступная жизнь, но имперцы не обращали на это внимания, лишь продолжали этапировать новый лиходейский материал на границу Надеюсь, что лангуджи постепенно решат проблему империи вместо надзирателей. Иными словами, убьют арестованных или угонят в рабство для своих каких-то забав. В ваших словах чувствуется ненависть к нашему правителю. Это недопустимо. Ненависти нет. Я лишь констатирую факты», — пожала плечами Гризельда. «Видела это своими глазами. Люди пропадали по всей империи» а на самом деле их живьем или иногда по частям привозили в Асторис ради лиходейских экспериментов. Мне пришлось войти в это подполье, чтобы добраться до гримуара лиходеев. Одна из двух книг, созданная Даошем еще до его смерти, до того, как он разделил душу на два сосуда. — И теперь гримуар лиходеев у вас? — кивнула Флопси. Вопрос был риторическим, но Гризельда подтвердила. — Да. «Это так. Пусть лучше он будет у меня, чем у Голспира и Мишема. Я правильно понимаю, меня обвиняют в их убийстве. Я не могу разглашать подобную информацию». Ай, брось!» — усмехнулась кукольница. «Я душу наизнанку выворачиваю и признаюсь в том, в чем никому и никогда не признавалась. Только кивни, и я пойму». «Мишем жив», — ответила Дакер откровенностью на откровенность. Мы нашли его в подвальной квартире Лени Шейнсберга. Бедный малый. Лиходеи вырезали всю его семью, — понурил взгляд мистер Плесинг. А сам Мишем обрел нашего аспиранта и создал личину, которую время от времени надевал, как и Донахью. Ему удалось обзавестись и моими волосами. Зло выдохнула Гризельда. Я была неосмотрительна, особенно в первое время, когда пыталась втереться в доверие. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы добраться до книги». «То есть получается?» Плопси широко раскрыла глаза, чувствуя, что начинает догадываться о следующих словах ученой. «Мишем смог создать и вашу личину». Именно так!» «Удобно!» — крикнула Ищейка. «Все свалить на него!» «А вы спросите, спросите его напрямую, поймайте и устройте допрос» а лучше прочитайте его память, душу, чтобы обойти когнитивное искажение. Есть у человека такой инструмент самообмана и самовнушения. Очень развит у преступников, которые считают лиходейское занятие благим делом». Флопси осела на землю и закрыла уши ладонями. «Нет, нет, не надо применять на мне ваши штучки. Я не буду верить вам на слово». «И не верь, найдите Мишима». И если Суис все еще сочтет меня виновной, я позволю ему прочитать мою память, чтобы снять тяжкие обвинения. Да, я виновата в бездействии. Да, я бросила Фэна. Но мне нужно было уехать, и я хотел убраться подальше от места преступления карточного домика. Эти сцены до сих пор преследуют меня и вызывают жгучее желание отомстить. Однако никогда не позволяла себе опускаться до методов Филиппа, и его лиходеев, до сих пор, и искренне надеюсь, остаться таковой. — А как же Даош? Вы оставите его жить? — Он — другое дело. Он сам придет ко мне, едва подготовит новую армию. — Неужели ему ради встречи с вами нужна целая армия? Флопси смотрела на кукольницу с недоверием. Вновь встала ровно и сделала шаг вперед, чтобы внимательнее приглядеться к сидящей на лестнице кукле. Замотанной в серой плащ. Часть его души живет в моем сосуде. У меня есть над ним власть. Этого не может? Еще как может, и я сейчас докажу, почему. Гризельда встала и закрыла ладонью один глаз. Стеклянные зрачки задергались в глазницах, а рот приоткрылся и изрек: Вианон, просыпайся, ты мне нужна. В разговоре настала пауза, и кукла закрыла глаза а когда открыла, их цвет и выражение изменилось, как и голос говорящий. «Что вам от меня нужно? Вы же сами запретили мне искать труп Филиппа. А теперь вновь даете управление телом. Это нечестно». Лобси пошатнулась и приварилась к стене, стараясь унять волнение. Никогда она еще не встречала подобного. Никогда. «Кстати...» — Нонна сощурилась, посмотрела на мистера Плюсинга. — Вы мне наврали, выдали разрешение, а сами передали приказ начальнице губ спрятать тело, не так ли? — Нет, Зора действовала без моей указки. — Зачем? — опомнилась ищейка и задала один единственный вопрос. — Зачем вы ищете труп Филиппа? — Я боюсь, что он попытается завладеть нашим телом. Я хочу переселить его в другой сосуд. Но для этого нужна частица его плоти, чтобы направить заклинание на нужную энергию. Ведь, как вы уже догадались, наши души соседствуют друг с другом, а память то и дело перемешивается. Дрожание зрачков — своеобразный индикатор этого явления. «Я...» Флопси обернулась к бетонной стене и пощупала ее костяшками пальцев. «Я должна идти. Вы стоите передо мной в маске из платка». — не унималась Вианон. — Почему? Это странно, не так ли? Глаз куклы дернулся несколько раз, прежде чем она вновь опустила веки. — Ладно, передаю управление. — Выпустите меня! — крикнула миссис Дакер. — Мне надо немедленно доложить Суизу все, что я сейчас узнала. Я еще не закончила. Гризельда вновь опустилась на лестницу и повернулась к Плесингу. Тем более, что он и так нас слышит. Слуховое заклинание на одежде Эдвина работает исправно. лопси замерла на месте и вновь обернулась к кукле. — Так вы все знали и намеренно устроили этот концерт? — А ты! — усмехнулась кукольница. — Суис наверняка уже успел добраться до этого места и стоит за стеной, ждет момента, когда я тебя выпущу. Рука и щеки взметнулась, но Гризельда опередила. Призвала Сетья и в два счета спеленала гостью. «Поглощенные паучьи души — это моя идея, знаешь ли. Помнится, я шутила об этом, когда мы с Макстоном и Уинни в общей комнате пили чай, разглядывая кудрявую паутину в углах. И теперь, когда ты временно обездвижена, я, наконец, открою дверь. Лафайет, будь добр, сними барьеры». — Мне нужно впустить сюда еще одну ищейку. — Но... Я пообещала дать ему прочитать мою душу, если он пожелает получить доказательство невиновности. Открывай. — Да, моя госпожа. — Подожди, — обернулась к Эдвину кукольница. — На твоем месте я бы поднялась наверх. Не хочу, чтобы тебя зацепило заклинанием, если Суис немного перестарается. Молча кивнув, Профессор послушно отправился наверх, чтобы как минимум переодеться и сжечь одежду, на которой висело подслушивающее заклинание. Какой же он все-таки беспечный! Подобная мысль не в первый раз пролетела в его голове, едва он понял, что привел за собой хвост. Хорошо хотя бы, что это не люди Даоша. Будь это они, то о тайном убежище можно было забыть на долгие годы кровавый маг камня на камне не оставил бы, желая отомстить за кражу гримуара прямо у него из-под носа. Мишам, Асмунда, Грег и Голспер были его доверенными лицами, кому он доверил хранение сразу нескольких артефактов, помимо книги, но они не справились и поплатились за это жизнями. Во всяком случае, Голспер и Асмунда точно. Местоположение Грега было сложно определить, а следовало бы, если слухи о его способностях не врут. Громкий свист послышался снизу, нервы профессора завязались в тугой узел, сердце ускорило ритм, реагируя на звуковую волну. Маэстро, похоже, был не впечатлен признанием и пожелал установить собственные правила в разговоре. Вот только ему нечем помочь Гризельде, или все же есть еще шанс. Невольно подумав об инвиктусе, он направился в гардеробную, и попросил гримуар. «Помоги мне переместиться, едва я переоденусь». Место называть намеренно не стал, чтобы Суис его не услышал. А заодно наметил забрать Витиссу с собой, на всякий случай, чтобы девочка не стала заложницей нового начальника губ. Что-то с ним было не так, но что именно, Эдвин, увы, определить не мог. Поэтому ему оставалось только перестраховаться».